Сонет шестьдесят восьмой Его лицо есть дней минувших отпечаток, Когда краса цвела и вяла, как цветы, И ни на чьем челе не смел блистать остаток Вновь созданный в тиши поддельной красоты когда, отдав тела прожорливой могиле, не срезавли кос с головок золотых, чтоб на других они вторично жили и пук чужих волос не радовал других. В нем прежней красоты видна еще святыня, благая, беспрекрас, как сердце благостыня, Немыслище вновь весну себе купить И обобрать других, одетом бы лишь быть. И бережет его природа данью чувству, Чтоб показать красу фальшивому искусству.